регистры, движение назад. Все работало превосходно. Радость переполняла сердце Кременецкого. У него даже чуть закружилась голова. Приказчик, поглядывая на часы, быстро объяснял, как надо менять ленту. Это было довольно сложно, но ведь до перемены ленты еще далеко. Наши ленты держатся 5 шесть месяцев». Вот здесь, в этой брошюре, все объяснено очень подробно, с рисунками. Да-да, очень благодарю. Я что-то хотел еще спросить, не помню. Да. Семен сидорович пробежал взглядом клавиш Вопросительный знак был, но восклицательного знака не было. Ах, какая досада! Он обратился к приказчику, но забыл, как по-немецки восклицательный знак. Вопрос у него... Вообще как-то не вышел. Семен сидорович пояснил движением пальца по бумажке. Восклицательный знак. Приказчик признался. К сожалению, восклицательного знака нет. Но вы можете его поставить вместо чего-нибудь другого? Разумеется, очень охотно. Семен сидорович колебался. Поставит ли восклицательный знак вместо процентов? Или вместо номера? Вот он, под цифрой 8 Ему жалко было лишиться и того, и другого. Все-таки может понадобиться. Нет, проценты никогда не понадобятся. Можно ведь написать и буквами «столько-то процентов». Пожалуйста, поставьте вместо процентов. Очень охотно. Послезавтра будет готово. Куда прикажете послать? Как послезавтра? — испугался Семен Исидорович. — Мне необходимо сегодня. Приказчик удивленно на него взглянул и пояснил, что сегодня заменить букву никак нельзя. Магазин сейчас закрывается. — Но тогда не надо менять. Тогда пусть сейчас будет так, как есть. А через два-три дня вы это заменить Очень охотно. Всегда к вашим услугам. И в случае какой-либо починки машины нами гарантируется на год. «Починки? Как, только на год? Разве это не прочная машина?» — опять заволновался Семен сидорович Приказчик его успокоил уже с легким нетерпением. «Нет, машина чрезвычайно прочная. Но все может быть, не правда ли? Например, если она упадет. В течение года магазин исправляет бесплатно. Это и есть гарантия». «Ах, да, я было не понял. Так, пожалуйста, пошлите сейчас же. Вот мой адрес». Однако, к большому сожалению приказчика, оказалось, что сегодня нельзя и послать машину на дом. Мальчик-велосипедист уже уехал. Завтра утром, если нужно, в восемь часов машина будет доставлена совершенно точно. Семен Исидорович рассердился. — Как завтра? Как нельзя доставить? Ему необходимо Сегодня? — сегодня. Очень жаль. Сегодня совершенно невозможно. Магазин, собственно, уже должен был бы быть закрыт. У нас здесь очень строго, печально и сухо, говорил приказчик, видимо, несмягченной ценой покупки. Он даже демонстративно опустил с грохотом штору на одном из двух окон магазина. — В таком случае я ее возьму с собой, — оскорбленно сказал Семен сидорович Приказчик выразил крайние сожаление еще раз с удивлением взглянув на покупателя. «Машина довольно тяжелая. Разве на автомобиле?» «Да, на автомобиле. Здесь поблизости есть автомобили?» «В двух шагах отсюда стоянка, первый угол направо. Я могу, если угодно, позвать. Благодарю вас, не надо». Приказчик накрыл машину крышкой и показал Семену Исидоровичу, как это делается. Затвор крышки приятно щелкнул, образовался изящный ящик. Кременецкий заплатил деньги и холодно выслушал извинения приказчика. — Если б господин пришел немного раньше, мальчик всегда уезжает в шестом часу с покупками и больше не возвращается. Но автомобили стоят совсем близко. Семен сидорович взял машину. Она в самом деле была очень тяжела, пришлось держать ее обеими руками перед грудью. Приказчик с сочувственным и виноватым видом отворил дверь магазина. — Может, прикажете позвать автомобиль?